Глава 15. Кира. Сердце, ударившись об грудную клетку, начинает ныть, напоминая о той боли, которую я пережила совсем недавно. Руки начинают дрожать. Страх накрывает меня с головой. Нет, этого просто не может быть. Это какое-то безумие, какой-то кошмарный сон. В жизни такого не бывает, чтобы один и тот же день повторялся дважды. — Начнем, — произносит Гурский, не разрывая со мной зрительного контакта. Сглотнув ком, перевожу его слова на итальянский. — Это какое-то безумие. Все проходит точь в точь, как в прошлый раз. Следующий час я перевожу слова Гурского, всеми силами блокируя дрожь в голосе. — Подытожим, — произносит взволнованным голосом Гурский. — Внутри меня все мгновенно обрывается, ведь именно после этих слов прозвучал выстрел. — Это был непростой год. Было тяжело, но мне удалось сохранить за собой контроль над компанией, — произносит Петр. Сердце стучит, как заведенное. Кажется, что оно вот-вот пробьет грудную клетку и вырвется наружу. Неописуемый страх накрывает меня с головой. На мгновение оборачиваюсь в сторону окна и замечаю едва различимую вспышку на крыше соседнего здания. «Внутри меня все обрывается!» Ужасная мысль о том, что все может повториться, вновь заклубилась у меня в голове. «На пол!» — выкрикиваю не своим голосом и, схватив Гурского за руку, уваливаю его на пол. Все происходит настолько быстро, что никто ничего не успевает понять. В следующее мгновение звук бьющегося стекла заполняет пространство. Я открываю глаза и вижу, как картинка перед глазами начинает медленно плыть. «Кира!» — встревоженный голос Гурского касается моего слуха. Мои глаза застилает пелена слез, а душу наполняют отчаяние и страх. Но не за себя, а за моего сыночка. Каждый вдох дается с трудом. Словно воздух стал тяжелым, как свинец. Я пытаюсь найти опору, но все буквально тонет во тьме. «Петя, спаси нашего сына!» Произношу одними лишь губами и окончательно растворяюсь в темноте. Вскрикиваю от очередной мучительной схватки. Содрогаюсь от каждого удара сердца. «Полное раскрытие! Сейчас будем рожать! Дыши, моя хорошая!» Словно через вату до меня доносится женский голос. Начинаю дышать, но боль настолько невыносима, что легкий буквально парализует. Та, узкий! Будет больно! Терпи!» Доносится до моих ушей голос акушера.